Глава 25. Мария Сенфорд вышла из анабиоза на две недели раньше положенного срока. Садясь в капсуле, она, сонно моргая, видела, как просыпаются остальные члены команды. Всюду светились сигнальные огни, навевая какую-то обреченность. Капрал Сенфорд успела испугаться, решив, что на станцию напали космические пираты или враждебные содружества неприятели с непокоренных планет. Те, что отказались признавать власть пяти и оказывали всяческое сопротивление. Но все оказалось намного проще. На заре сработала система защиты, когда к станции подошел чужой корабль. Первыми проснулись капитаны Керк, ставшие после смерти командора его временным заместителем. Затем система отключила капсулу Марлоу и остального персонала. Причем военные проснулись в рядах первых. Последними же система разбудила гражданских и персонал, в число которых входила и Мария. Она проследовала к своему шкафчику и влезла в обтягивающий костюм, а затем вышла из отсека. Мимо промчалась какая-то женщина, явно из службы пищевого блока. Мария хотела окликнуть ее и расспросить о произошедшем, но после подумала, что вряд ли эта женщина в курсе происходящего. Поэтому она, недолго думая, направилась прямо в рубку капитана, находящуюся на несколько уровней выше спального отсека. Мария Сенфорд поднялась на лифте на нужный этаж и вышла в длинный узкий коридор, стены которого отливали металлом. У входа в рубку стояли два военных, один из которых тотчас преградил ей путь. «Вам туда нельзя», – произнес он. Мария нахмурилась. «Это почему, позвольте спросить, моё имя Мария Сенфорд?» И я являюсь действующим капралом Содружества. Сам командор Ноллок разрешил мне доступ на рубку и в свой кабинет. «Возможно, мэм», – кивнул один из военных, но по-прежнему преграждал ей путь. «Только мне поступил указ от временно заменяющего на посту командора капитана Керка на ваш счет. И там совершенно ясно говорится о том, что отныне вам запрещен доступ в эту часть станции, а также на все, что имеет полное отношение к...» «Да вы с ума сошли!» – перебила его молодая женщина, вспылив. «Немедленно пригласите ко мне капитана, а еще лучше – господина Марлоу». На это солдат поспешно ответил, что они заняты, так как на корабль прибыл очень важный человек, и теперь все трое обсуждают что-то серьезное в бывшем кабинете Ноллока. И был дан строгий наказ не пускать никого внутрь. Мария негодовала. Она совсем не таким предполагала отношение к себе на этой станции. А тут какой-то рядовой указывал ей, Капралу, что ей делать, а что нет. Программист едва сдержалась, чтобы не высказать все в резкой форме этому болвану, когда внезапно двери открылись, и в коридор вышел мужчина, которого Мария точно не ожидала увидеть на станции. Он, кажется, в свою очередь был неприятно удивлен, столкнувшись с ней нос к носу у дверей. Капрал Сенфорд? «Господин Уорт?» И если Мария была удивлена, то Чарльз Уорт казался раздосадованным от подобной встречи, явно ее не желая. «Что вы здесь делаете?» С негодованием спросил он женщину и тут же резко повернулся к стоявшему на вытяжку у дверей солдату. «Немедленно уберите капрала Сэнфорд отсюда. У нее нет доступа на этажи командного состава». «Так что проследите, чтобы во время полета она оставалась на гражданском уровне и не шаталась праздно по станции. И уж тем более не совала свой нос куда не следует». Сказав это, мужчина развернулся к лифту и прошел мимо Марии с таким видом, словно они и не были знакомы. В первую минуту капрал Сенфорд удивленно моргнула. Затем внутри нее поднялась ярость. И женщина, оттолкнув руку попытавшегося удержать ее военного, рванула следом за Чарльзом. «Господин Уорт!» – крикнула она. – «А вам не кажется, что нам с вами необходимо поговорить?» В тот же миг тяжелая рука легла на ее плечо. Второй охранник, прежде стоявший неподвижно у дверей, догнал Капрала и остановил ее, удерживая на месте. Мария успела лишь увидеть, как Уорт садится в лифт. Полыхая от гнева, программист развернулась к солдату и зашипела на него не хуже рассерженной кошки. «Да как вы смеете?» Почти сорвалась на крик женщина. Она бросила быстрый взгляд на нашивки на груди и плечах солдата и тут же, злорадно усмехнувшись, продолжила. «Вы подняли руку на капрала рядовой, и мне подробно объяснить, чем вам это грозит?» За спиной военного возникла фигура Марлоу. Он медленно вышел из рубки и взглянул на капрала с вызовом и раздражением. В точности, когда этого сделал его непосредственный начальник. «Вам лучше уйти самой, капрал Сэнфорд», – произнес Филипп. «Или, если вы не в состоянии сделать этого сами, вам помогут эти милые ребята». Он кивнул на двух военных, которые хмуро смотрели на молодую женщину, готовые выполнить любой приказ Марлоу. Мария зло фыркнула и гордо вскинула голову. «Вам обоим не стоит так разговаривать со мной, Филипп, особенно вам». «Ведь то, что знаю я...» Лицо Марлоу исказила злая гримаса. «Да что вы знаете, Сэнфорд?» В голосе зазвучала откровенная издевка. Взгляд наполнился пренебрежением. «Вы просто пешка. Знаете свое место. А если надумаете шантажировать господина Уорда, то скоро последуете за своим разлюбезным капитаном Йорком на Орегон. Думаю, он весьма обрадуется, увидев вас там». Филипп широко улыбнулся, сверкая идеальными зубами, да нельзя довольной последней фразой. «Поэтому сейчас же закройте свой хорошенький ротик и идите отсюда, пока я не выдал вам сопровождение». Закончил мужчина и кивком головы указал на лифт. Мария почувствовала охватившую ее злость. Ее глаза вспыхнули, и женщина едва сдержалась, чтобы не ударить Марлоу по лицу. Она даже представила себе хлёсткую пощечину и то, как отлетает назад голова наглеца. «Да кем он себя возомнил, этот никчёмный змеёныш?» – подумала она, но благоразумно промолчала. И, собрав всю свою силу воли в кулак, медленно повернулась и направилась к лифту, чувствуя спиной насмешливый и полный превосходства взгляд бывшего секретаря. «Ты ещё пожалеешь, щенок!» – решила женщина, войдя в лифт. Она нажала на кнопку нижнего уровня, и когда створки лифта стали закрываться, бросила еще один взгляд на коридор и на застывшего там Филиппа Марлоу. «Вы оба пожалеете, и ты, и твой начальник», – беззвучно шевельнулись ее губы. Двери лифта медленно закрылись, отрезая капрала от взгляда мужчины. Марлоу вернулся в рубку, прошел мимо Керка, рассматривавшего новый маршрут. Станция изменила направление полета и теперь направляется в сторону планеты Орегон. Но сейчас не это занимало мысли Филиппа. Он прошел к переговорнику и набрал номер Уорда. Тот ответил почти мгновенно. «Что?» – только и спросил Чарльз. «Я только что имел честь разговаривать с знакомым нам обоим капралом Сенфорд, сказал тихо Марлоу. На другом конце переговорника несколько секунд царило молчание. И Филипп продолжил. «Боюсь, сэр, она не угомонится и уже сделала попытку надавить на меня посредством информации, которой владеет». «Что ты думаешь по этому поводу?» – спросил Уорд. «Еще одно предупреждение, и если она не начнет думать головой, я бы посоветовал вам избавиться от нее, сэр», – ответил молодой мужчина. «Даже так?» В голосе Уорда прозвучала насмешка, после чего он спокойно добавил «Тогда, думаю, нам не стоит ждать, когда это произойдет. Вы же понимаете меня, Марлоу?» Филипп замолчал и несколько секунд спустя ответил короткое «да» и разорвал связь. Когда капитан проснулся, то первым делом съел свой ужин. Мы с Джоном все это время сидели напротив на кровати Дока и выжидающе смотрели на Йорка. С ужином он разделался довольно споро. Затем поднял на нас тяжелый и, кажется, все еще усталый взгляд. Еще минуту царило давящее молчание, когда, отставив в сторону коробку, мужчина заговорил. «Сегодня мы уходим». Голос капитана звучал тихо и спокойно. Но у меня от чего-то по спине пробежались мурашки. Я надеялась, что он скажет именно это но в то же время оказалась не готова к тому, что они скоро уйдут. Ведь ни Мортимер, ни Йорк не знали, что связанное словом с зеркальным директором Орегоном Алисом «я буду вынуждена остаться в тюрьме». А это означало, что скоро мы расстанемся с моими друзьями, с этими двумя мужчинами, с которыми мне пришлось столько всего пережить. Тяжесть болью легла на сердце, но я старательно делала вид, что со мной ничего не происходит. Капитан тем временем продолжил: Вчера, по удачному стечению обстоятельств, я нашел выход отсюда. Не скажу, что будет легко, но все же, думаю, нам удастся выбраться с Орегона. Наш дорогой директор почти не солгал нам, сказав, что из тюрьмы можно выйти без помех со стороны охраны. Только забыл предупредить, что путь к спасению лежит через другие ниши, в которых обитают очень интересные существа. С одним из них Мы с рядовой Кинг уже имели счастье познакомиться. Он посмотрел на меня, а я чего то поспешно отвела взгляд, возможно, опасаясь, что он заметит в моих глазах грусть. Ведь, по идее, стоило радоваться скорому освобождению. Он, конечно же, говорил про Морта, и от воспоминаний о том жутком создании у меня затряслись колени. Наверное, нетипичная реакция для солдата из пехоты. Будь на моем месте Анна, Она просто сказала бы выдать ей подходящее оружие и, не задумываясь, пошла на врага без тени страха. Но я была гражданской, и я боялась. Всегда. Капитан так, кстати, нашел путь к спасению. Тем более, что заключенные в нише явно решили взяться за нас, что грозило большими неприятностями. В общем, все пока складывалось более чем удачно. Я надеялась, что смогу пробраться вместе с мужчинами к выходу чтобы своими глазами убедиться в том, что они спасены. Далее я была уверена, что Малис Эмбер сделает так, что я не смогу уйти за ними. Хотя, дав обещание, вряд ли даже попыталась бы нарушить свое слово. Наверное, глупо, но так уж я была устроена. Что ж, по крайней мере, могу попытаться помочь своему капитану и доку выбраться. А что будет дальше, покажет время. Линкольн-Йорк Заметил смятение в моем отрешенном взгляде. Это его насторожило. «Что-то не так, Кинг?» – спросил он. И теперь даже Джон посмотрел на меня. Я поспешно улыбнулась, покачала головой. «Нет, сэр, думаю, все очень вовремя. А когда мы скажем обо всем Сайлиму? Мы обещали взять его с собой», – напомнила я. Капитан странно нахмурил брови, и на короткий миг мне показалось, что что он сейчас скажет, что Ушастый останется здесь. Но вот Линк едва улыбнулся уголками губ, хотя тепла в его глазах не стало больше. «Скажем, когда пойдем к стене за завтраком», ответил он и добавил. «И уходить мы будем сразу после того, как наберем еды. Так что прощайтесь с нашим гостеприимным пристанищем». Он взглянул на часы на своей руке. Время до завтрака стремительно приближалось. Мы словно по команде встали и оделись. Все происходило слишком быстро и стремительно. Но я верила в Йорка. Жаль только, что мужчины уйдут безоружными. Только у одного капитана было что-то похожее на нож. Мы же с Мортимером шли с пустыми руками. Оставалось надеяться, что капитан действительно знал, что делает. В любом случае, уходить все равно пришлось бы сегодня. Люди Герры так просто от нас не отстанут. И вполне дали нам это понять. Так что побег – лучший выход из сложившейся ситуации. Спустившись по веревочной лестнице, я все же забросила ее наверх. Мужчины ушли вперед, и я поспешила следом, нагнав их уже через несколько метров. Пошла рядом, стараясь держаться ближе к капитану. Он еще не знал, что мы больше не увидимся. А мне отчаянно хотелось оставшееся нам время побыть рядом. «Малис Эмбер должен сдержать свое слово», — думала я. «Капитан и Джон выйдут свободными и невредимыми. А я останусь здесь». Вот впереди показалась стена. Как и можно было ожидать, нас там уже ждали. Тот самый здоровяк, что вчера разговаривал с нами, стоял подбоченившись. Бритая наголо голова вскинута гордо. Широкая грудь колесом. На губах усмешка, полное предвкушение. За спиной мужчины расположились еще несколько таких же, как он, головорезов. Не все из них были людьми. «Вечером ждем вас у стены», — сказал здоровяк. Едва капитан остановился в нескольких шагах от него. «Так что думайте. Но я не советую вам сопротивляться. Ваша участь предрешена». Его взгляд скользнул ко мне, а затем и по мне, так словно он прикасался не взором, а своими лапами. Я невольно поморщилась от липкого, раздевающего взгляда этого отморозка. Он словно говорил мне «Эй, детка, я буду первым, кто возьмет тебя, и тебе будет по-настоящему больно». Капитан Йорк молча смотрел на здоровяка, и я видела в его взгляде острое желание оторвать лысому голову. Но он сдержался и только кивнул нам на выдвигающуюся стену с коробками. Мы с Джоном едва успели прихватить себе позавтраку как стена снова стала гладкой. Оглянулась назад, увидела, что капитан стоит уже один. Мы переглянулись. Саэлема все еще не было. «Уходим», — просто сказал Йорк, и направился куда-то вперед, в темноту. Я помедлила, дожидаясь длинноухого, но он так и не появился. Тогда я, тяжело вздохнув, последовала за Джоном, спина которого уже почти растворилась в темноте. Нагнав, оказалась рядом с капитаном. Рискнула снова заикнуться про ушастого друга, на что Линкольн несколько отстраненно посмотрел на меня, а затем уверенно произнес «Нагонит» и больше не сказал ни слова. Мы молча двигались вперед в совершенной темноте. Как капитан находит дорогу, я только могла догадываться. Мы с Мортимером не рискнули спросить его об этом, заметив, что Йорк находится не в самом лучшем настроении. К моему ужасу редкие полосы света указывали на то, что пещера гуманоидов, наша ниша, постепенно сменилась с чужой территорией. Мы прошли в странно знакомый проход, рассеченный светом, и оказались в полной темноте. Капитан велел всем остановиться, и мы стали ждать, пока наши глаза хоть немного привыкнут к черноте ночи, царящей здесь. Время шло, и постепенно глаза начали различать контуры высоких стен и очертания фигур Дока и Линкольна, застывших рядом со мной. Я огляделась. Смутное предчувствие охватило меня. Ощущение, что я уже бывала здесь и не при самых приятных обстоятельствах, охватило, заставив тело мелко задрожать. Это был страх. Жуткое ощущение надвигающейся беды и воспоминания чудовищного обитателя этого места сдавили горло, не позволяя вздохнуть свободно. Я придвинулась в сторону. Темный силуэт капитана, едва различимый, качнулся. И я скорее догадалась, чем увидела, как он повернулся в мою сторону. «Сэр!» – шепотом произнесла я, не решившись заговорить громче. «Мы ведь там, где Морт убил Герру?» «Это так? Но я уже и сама знала, что не ошибаюсь. Но почему именно эта ниша? Зачем он привел нас сюда?» Линкольн потянулся ко мне. Горячие пальцы обхватили мое запястье. И капитан притянул меня к себе. На короткое мгновение его ладонь соскользнула по моей спине, чуть ниже талии, но так мимолетно, что, возможно, это и не были его руки» а просто мое воображение, разыгравшееся в темноте. Я удивилась неожиданному теплу, охватившему меня от его прикосновений, особенно в тех местах, где наша кожа соприкасалась. И дрожь отступила. «Молчи, Кинг!» – приказал Йорк с давленным шепотом в самое мое ухо. А потом так же тихо добавил короткое «да», от которого мои ноги едва не подогнулись. Вспомнив то ужасное существо на тонком железном мосту, я вздрогнула всем телом от ужаса и отвращения, охватившего меня. Капитан, словно почувствовав это, сильнее прижал меня к себе. «Я выведу вас», — сказал он уверенно. И в это мгновение за моей спиной раздался едва слышный шум, словно кто-то крался к нам. Капитан отреагировал молниеносно. Я оказалась свободна, а в темноте... Послышалась возня, и вскоре перед нами предстал странный худой силуэт, в котором я без труда узнала Сайлима. Ушастый зашипел, и капитан разжал пальцы, отпуская его шкуру. «Вы меня хотели бросить!» – возмутился он. «Не сейчас, Сайлем, сказал капитан. «Поговорим, когда выберемся из этой части ниши». «Если выберемся», – сказал Длинноухий, и я усмехнулась на его слова. «Идите за мной», — произнес Йорк и шагнул вперед. Я почувствовала, что мои глаза едва не вылезают из орбит. Так усиленно приходилось всматриваться в его фигуру, идущую впереди. Следом за мной шагал Док, а Сайлем замыкал шествие. Я была рада тому, что ушастый с нами. Мне казалось, он пригодится. Да и Сайлем неплохо знал тюрьму. Единственное, что показалось мне странным, Это явное желание капитана Йорка оставить нашего длинноухого друга вопреки собственному обещанию. Это было так не похоже на Линкольна, что я невольно задумалась, была ли причина, заставившая Йорка поступить именно так, а не иначе. И в итоге решила, что, скорее всего, была. Не казался мне капитан человеком, который не держит свое слово. Я решила довериться чутью Линкольна, и не лезть в его отношения с Сайлемом. И в то же время приказала себе присмотреться получше к нашему новому другу. В темноте мы шли не так долго. Скоро я услышала, что капитан тихо приказал всем нам остановиться. Застыв каменным изваянием, огляделась, различая темные скалы по сторонам от нас, а впереди темнела неизвестность, в которую мы и направлялись. «Там впереди мост, простая широкая балка» предупредил шепотом капитан. И я тут же вспомнила, как висела на этой балке над бездной, раскинувшейся внизу, и закрыла глаза, стараясь дышать ровно. Неуместная паника вернулась, правда, всего на миг. Мне удалось совладать с собой. «Это единственный путь отсюда», добавил Йорк, а Сайлем тихо подтвердил. Я снова открыла глаза. Ничего вокруг не изменилось. Только мне начало казаться, что вокруг нас бродят те страшные существа. Вся эта ниша была наполнена ими. Невольно задалась вопросом, чем кормят этих тварей. Уж точно не лепешками. И от подобных мыслей стало дурно. Оступаться не советую. Тем временем уговорил Йорк. Я несколько раз бросал вниз камни. И так и не услышал удар одно. Так что сами понимаете. Не знаю, как Мортимер, но я понимала все превосходно. Он был единственным счастливчиком, которому повезло не встречаться с Мортом и не бывать в этой нише. «Они реагируют на движение», – раздался в темноте голос Сайлема. «И на шум, на звук голоса тоже». Я увидела, как длинноохий первым двинулся к балке. И, встав на колени, пополз первым, подавая пример всем нам. «Это правильно – ползти», – подумала устала. «Идти по такому узкому мосту» да в полной темноте. Я бы тоже не решилась. А Сайлем сообразил все сразу. Умный ушастик. «Кинг, ты следующая». Капитан подтолкнул меня вперед, и я опустилась на колени. Нащупала начало балки и приблизительную ее ширину, и полезла вслед за Сайлемом. За мной на балку встал капитан и доктор, замыкающий наше ползучее шествие. Несмотря на комичность наших поз, Мне совсем не было смешно. В темноте раздавались едва различимые шорохи, которые издавал Сайлем. И я радовалась тому, что ползу не первая, а нахожусь в середине. Балка казалась достаточно широкой, но тем не менее я опасалась упасть вниз и старалась туда даже не смотреть, когда внезапно внимание привлекла вспышка яркого алого света, идущая снизу. Словно одновременно загорелись несколько маленьких фонариков, таких знакомых и наводящих ужас. Замерев, сообразила, что и остальные сделали то же самое. Прижавшись всем телом к балке, старалась даже не дышать, чтобы ни единым звуком не привлечь внимание той твари, что поднималась снизу по вертикальной стене. Морт был впереди нас, и это было очень плохо. А ведь путь наш лежал именно туда, где сейчас должен был оказаться этот монстр. Лёжа на балке, чуть приподняла голову и разглядела, что фонарики украшали голову твари, но несколько светились на его лапах и хвосте. То, что при первой встрече показалось мне гривой, на самом деле оказалось множеством тонких щупалец, торчащими из головы морта. Фонарики на их концах шевелились. Что делало их похожими на подобие гривы, а фантазия подбросила изображение древнего магического существа из легенд. Кажется, ее звали Медуза Горгона мы почти не дышали и почти не шевелились, выжидая, когда тварь уберется как можно дальше от пропасти и нас. Вот чудовище выбралось на противоположную сторону. Я мысленно прикинула, что ползти нам еще прилично. Мы ждали, когда Морд выберется из бездны. То, что он мог перемещаться по вертикальным стенам, оказалось неприятным сюрпризом. Ждать пришлось довольно долго. Морт выбрался и некоторое время смотрел в нашу сторону, будто что-то чувствовал. Я могла бы поклясться, что его ноздри в эту минуту раздувались, фильтруя воздух. А все органы осязания были напряжены, и существо прислушивалось, не раздастся ли какой шорох в темноте на противоположном конце бездны. Мы четверо лежали на балке, и время для нас замедлило свой бег. В то же время я радовалась тому, что больше не вижу так ясно существо, и только мое воображение рисует мне этот жуткий образ. Но вот чудовище двинулось куда-то в сторону, и вскоре его огни погасли, погрузив все вокруг в давящую тьму. Сайлем почти сразу же двинулся вперед, и я поспешила за ним. Нам стоило поторопиться, пока тварь не вернулась. Кто знает, что творится в ее чудовищной голове. Еще несколько долгих минут мы ползли, стараясь не производить лишнего шума. Затем Сайлем выбрался на другую сторону и отполз, уступая мне свободное место. Здесь было заметно светлее, и если за нашими спинами царила ночь, то в этой части пещеры властвовало подобие сумрака, очень густого и темного но при этом вполне было возможно хоть что-то рассмотреть на пару шагов вперед. Я выдохнула с облегчением, когда поняла, что подо мной больше нет пропасти, и мои ладони и колени упираются в твердую поверхность. Пошатнувшись, встала на ноги, а за моей спиной оказался капитан. Последним преодолел балку доктор, и теперь он поспешно отходил от края пропасти, глядя на нас расширенными от ужаса глазами. «Я боюсь высоты», – произнес он. «Очень вовремя», – пошутила я и усмехнулась. «Вот уж чего, так это высоты я боялась меньше всего». «Интересно, как он попал в космос с такими страхами?» – подумалось мне, но я тактично промолчала. «Надо торопиться», – зашептал Сайлем, как и тогда в пещере. «Морт, скорее всего, нас уже учуял или скоро учует. Нам надо уходить». Капитан кивнул, соглашаясь, и я шагнула вперед. Мы потянулись вереницей следом за ним. Когда перед нами встала высокая стена, я удивленно задрала голову и увидела там впереди горящий свет, словно кто-то приоткрыл маленькое окно. «Нам туда?» – спросил Мортимер над треснувшим голосом. «Кажется, да», – ответила я за капитана. Мужчина наклонился и достал из-под камня веревку. Я вопросительно воззрилась на Йорка, словно спрашивая взглядом «откуда?». Получается, Линкольн уже был здесь без нас. Но времени на расспросы не оставалось. Обсудим все, когда выберемся. Позаимствовал у наших друзей из ниши. Ответил Йорк на мой невысказанный вопрос. Впрочем, у них более нечем было поживиться. Саэлем выступил вперед, протянул к капитану тонкую руку. «Я полезу». Сказал он, «Я это сделаю лучше всех». Линкольн Йорк смотрел на Длинноухова, словно не желая доверить ему наши судьбы, а затем все же сунул в цепкие пальцы веревку. Сайлем тотчас забросил моток через шею и прыгнул на ближайший уступ. Он поднялся на высоту нескольких метров, когда из-под его ноги вылетел камень и с грохотом покатился вниз. Как мне показалось, шум был невероятный. Длинноухий замер на скале, а мы с капитаном переглянулись. Несколько долгих секунд царила оглушающая тишина, а затем из темноты раздался страшный рев. И я, бросив взгляд назад, увидела, как вдалеке от нас вспыхнули алые огни. Капитан выругался и вытащил свой нож. А я прижалась спиной к стене, думая об обещании Малиса помочь моим друзьям выбраться из тюрьмы, но почему-то уже не надеялась на его слово. Сайлем, находясь над нами, завис, вглядываясь вниз. Огни быстро приближались, и скоро я воочию увидела Морта. Чудовище приближалось стремительными скачками, поражая воображение своими огромными размерами. Впрочем, при всей моей богатой фантазии представить кого-то более жуткого и уродливого я бы не смогла. В какой-то миг показалось, что та тварь, которая сожрала Геру, была меньших размеров. И, скорее всего, их тут было немало, так что на звук першества могли сбежаться его уродливые сородичи. «Капитан!» – сказала я, словно ожидая от Йорка каких-нибудь приказов. Рядом со мной охнул Мортимер, разглядев двигавшуюся на нас махину. А Линкольн просто завел меня себе за спину и крикнул уже не таясь, обращаясь к Сайлиму. «Поднимайся, черт тебя дери!» Задрав голову, увидела, что Саэлем замер в нерешительности. До проема, излучавшего свет, было слишком далеко. Даже длинноухий, при всей его прыгучести и проворству, явно не успевал достигнуть спасительного выхода и бросить нам веревку. А вот Морт был уже рядом. Мне даже показалось, что я чувствую зловоние, исходящее от этого существа. На мгновение закрыла глаза, собираясь силами – И внезапно поняла, что, возможно, мы все останемся здесь. Если Малис Эмбер не сдержит свое слово».